вещество в электрическом поле. Электрические свойства тел дают нам возможность разделить их на проводники и диэлектрики. Проводники это такие тела, через которые электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному. Наличие свободных носителей заряда объясняет способность проводников пропускать через себя электрические заряды. Металлические тела в твёрдом и жидком состоянии, жидкие растворы электролитов могут служить примерами проводников, а тела, через которые электрические заряды не могут переходить от заряженного тела к незаряженному, называются диэлектриками или изоляторами. А, например, воздух и стекло, сухое дерево и бумага, а также эбонит и плексиглас. Наличие свободных электрических зарядов в проводниках подтверждается опытным путём. Электростатическая индукция это явление разделения одноимённых зарядов в проводнике, помещённом в электрическое поле. Когда тело из проводника попадает в электрическое поле, свободные заряды в нём приходят в движение. Перераспределение зарядов вызывает изменение электрического поля. Как только напряжённость электрического поля в проводнике становится равной нулю, движение зарядов прекращается. При достижении такого распределения, при котором вектор напряжённости электрического поля в любой точке перпендикулярен поверхности тела, свободные заряды перестают перемещаться вдоль поверхности проводящего тела. Поэтому поверхность проводящего тела любой формы в электрическом поле является эквипотенциальной поверхностью. Если тело из диэлектрика разделить опытным путём в электрическом поле на две части, то каждая из частей окажется нейтральной. А в диэлектрике, помещённом в электрическое поле, нет свободных зарядов, так как заряды в нём не разделяются. Возникающее притяжение незаряженного тела из диэлектрика к заряженному телу можно объяснить тем, что в электрическом поле происходит поляризация диэлектрика, то есть смещение в противоположные стороны входящих в состав атомов и молекул вещества разноименных связанных зарядов. Э взаимное действие нейтральных тел и с диэлектрика с заряженными телами обусловлено появлением поляризации, то есть появлением на поверхности вещества связанных зарядов. Вектор напряжённости электрического поля, создаваемого связанными зарядами на поверхности диэлектрика, направлен внутри диэлектрика противоположно вектору напряжённости внешнего электрического поля, вызывающего поляризацию. Физическая величина, которая равна отношению модуля напряжённости электрического поля в вакууме к модулю напряжённости электрического поля в однородном диэлектрике, она называется диэлектрической проницаемостью вещества. Если напряжённость электрического поля в диэлектрике уменьшается по сравнению с напряжённостью поля в вакууме, то силы электростатического взаимодействия точечных электрических зарядов в диэлектрике пропорционально уменьшаются. Электроёмкость. Мы помним, что электростатическая индукция позволяет получить на поверхности тел лишь сравнительно небольшое число свободных электрических зарядов для того, чтобы накопить значительное количество разноимённых электрических зарядов. применяются конденсаторы. Конденсатором называется система из двух проводников-обкладок, разделённых слоем диэлектрика. По сравнению с размерами проводников, толщина диэлектрика мала. А, например, две плоские металлические пластины, расположенные параллельно и разделённым слоем диэлектрика, получится плоский конденсатор. Если пластинам плоского конденсатора сообщить противоположные по знаку, но равные по модулю заряды, то напряжённость электрического поля между пластинами будет в два раза больше, чем напряжённость поля у одной пластины. Напряжённость электрического поля вне пластин равна 0. так как равные заряды разного знака на двух пластинах создают вне пластин электрические поля, напряженности которых противоположны по направлению и равны по модулю. Физическую величину, которая определяется отношением заряда одной из пластин конденсатора к напряжению между обкладками конденсатора, называют электроемкостью конденсатора и измеряют в фарадах. При любом заряде на пластинах постоянство величины электроёмкости конденсатора зависит от постоянства расположения пластин. Напряжённость поля между двумя пластинами плоского конденсатора равна сумме напряжённостей полей, которые создают каждая из пластин. А электроёмкость конденсатора прямо пропорциональна площади обкладок и обратно пропорциональна расстоянию между обкладками. При введении диэлектрика между обкладками конденсатора его электроёмкость увеличивается в разы. Электроёмкостью в 1 фарад обладает конденсатор, напряжение между обкладками которого равно 1 В при сообщении обкладкам разноимённых зарядов по одному кулону. В практике широко используется дольная единицы электроёмкости. Микрофарад равен 10 в минус 6 степени фарад. Нанофарад равен 10 в минус 9 степени фарад, а пикофарад равен 10 в минус 12 степени фарад. Электрический ток. Закон Ома. Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. Направление движения положительных зарядов характеризует направление электрического тока. Под действием электрического поля электрические заряды могут двигаться упорядоченно. Поэтому наличие электрического поля и свободных носителей электрического заряда является достаточным условием для существования электрического тока. В два разных нёмённа заряженных тела могут создавать электрическое поле. Соединив разноимённо заряженные тела проводником, получим электрический ток, протекающий в течение короткого интервала времени. Отношение заряда, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени, к этому интервалу времени называется силой тока. Если сила тока со временем не меняется, то электрический ток называют постоянным током. Для того, чтобы электрический ток в проводнике существовал длительное время, необходимо поддерживать неизменными условия, при которых возникает электрический ток. Это возможно лишь под действием сил неэлектростатической природы. Действующих в действующих устройствах, называемых источниками постоянного тока, процессы, вызывающие перемещение электрических зарядов внутри источника постоянного тока против направления действия сил электростатического поля, называются сторонними силами. Эти силы возникают в аккумуляторе или гальваническом элементе в результате электрохимических процессов. В машине постоянного тока сторонней силой является сила Лоренца. Электрическая цепь постоянного тока. Рассмотрим простейшую, составленную из одного гальванического элемента и проводника, электрическую цепь постоянного тока. На внешнем участке данной цепи электрические заряды движутся под действием сил электрического поля. Выравнивание потенциала всех точек проводника не происходит от перемещения зарядов внутри проводника, потому что в каждый момент времени источник тока одоставляет к одному концу электрической цепи точно такое же количество заряженных частиц, какое из него перешло к другому концу внешней электрической цепи. В случае с этим сохраняется неизменным напряжение между началом и концом внешнего участка электрической цепи. Напряжённость электрического поля внутри проводников в этой цепи отлична от нуля и во времени постоянна. Немецкий физик Георг Ом В 1826 году он вычислил и подтвердил опытом, что отношение напряжения между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока в цепи есть величина постоянная. А называется эта величина электрическим сопротивлением проводника, измеряется в омах и показывает, что электрическим сопротивлением 1 Ом Обладает такой участок цепи, на котором при силе тока в 1 А напряжение равно 1 В. Электрическое сопротивление проводника прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения. Постоянный параметр для определенного вещества называется удельным электрическим сопротивлением вещества. зависимость силы тока от напряжения и электрического сопротивления участка цепи называют законом Ома для участка цепи. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению участка цепи. В электрических цепях постоянного тока проводники могут соединяться последовательно и параллельно. При последовательном соединении конец первого проводника соединяется с началом второго и так далее. При этом сила тока одинакова во всех проводниках, а напряжение на концах всей цепи равно сумме напряжений на всех последовательно включённых проводниках. Общее электрическое сопротивление проводников при их последовательном соединении равно сумме электрических сопротивлений всех проводников. При параллельном соединении проводников их начала и концы имеют общие точки подключения к источнику тока. При этом напряжение на всех проводниках одинаково, а сила тока в неразветвлённой цепи равна сумме сил токов во всех параллельно включённых проводниках. При параллельном соединении проводников Величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме величин обратных сопротивлениям всех параллельно включённых проводников. Параллельный способ включения широко применяется в быту, например, для подключения ламп электрического освещения и бытовых электроприборов к электрической сети. Работа тока называют работой сил электрического поля. создающего электрический ток. Работа сил электрического поля или работа электрического тока на участке цепи с электрическим сопротивлением за определённое время равна произведению силы тока в квадрате на сопротивление и на время. Мощность электрического тока равна отношению работы тока ко времени, за которое эта работа совершена. Работа электрического тока выражается в джоулях, мощность в ваттах. Если на участке цепи под действием электрического поля отсутствует механическая работа и не происходят химические реакции веществ, то работа электрического поля приводит лишь к нагреванию проводника. При этом работа электрического тока равна количеству теплоты, ободеляемому проводником стоком. Данный закон был экспериментально установлен английским учёным Джеймсом Джоулем и русским учёным Эмилием Христиановичем Ленцем, поэтому он носит название закона Джоуля-Ленца. Рассмотрим электрическую цепь, состоящую из источника тока и проводников с электрическим сопротивлением. Электрический ток в данной цепи совершает работу не только на внешнем, но и на внутреннем участке. А, например, при подключении лампы накаливания к гальванической батарее карманного фонаря электрическим током нагревается и сама батарея, а не только спираль лампы и подводящие провода. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. А внутренним сопротивлением в электромагнитном генераторе является электрическое сопротивление провода обмотки генератора. Оно в внутреннем участке электрической цепи выделяется определённое количество теплоты. Вся работа электрического тока в замкнутой электрической цепи совершается за счёт действия сторонних сил. обозевающих разделение зарядов внутри источника и поддерживающих постоянное напряжение на выходе источника тока. Это является следствием того, что полная работа сил электростатического поля при движении зарядов по замкнутой цепи постоянного тока равна 0. Отношение работы, совершаемой сторонними силами по перемещению заряда вдоль цепи, к значению этого заряда называется электродвижущей силой источника ЭДС. И выражается в тех же единицах, что и напряжение, то есть в вольтах. Если при прохождении в замкнутой электрической цепи постоянного тока происходит лишь нагревание проводников, Значит, по закону сохранения энергии полная работа электрического тока в замкнутой цепи равна работе сторонних сил источника тока равна количеству теплоты, выделившейся на внешнем и внутреннем участках цепи. Сила тока в электрической цепи равна. прямо пропорциональна электродвижущей силе источника тока и обратно пропорциональна сумме электрических сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи. Данное выражение ни что иное, как закон Ома для полной цепи.